Глава 203 Тем не менее, это колебание возникло в голове Юйхау лишь на мгновение, прежде чем он откинул эту идею. Все потому, что, хотя важность запечатанных молочных бутылок была высока, ему нужен был сам Сюань Цзэвэнь. Он был слишком опытным в исследовании духовных инструментов. «Ты хочешь обменяться?» Сюань Цзэвэнь был немного взволнован. «Как ты думаешь?» «Мое исследование уступает твоему. Я могу сказать, что твой духовный инструмент человеческой формы неполноценен. Это всего лишь прототип. Если ты позволишь мне поработать над ним, я смогу превратить его в полноценный духовный инструмент человеческой формы менее чем за три года». Ейха улыбнулся и ответил. «Конечно, я надеюсь, что вы сможете закончить его». «Но я не думаю, что вам будет достаточно одного лишь этого духовного инструмента. Не забывайте, что сегодня я собираюсь показать вам два изобретения». Глаза Сюэнцзэвэня расширились. «Ты хочешь сказать, что у тебя есть еще один предмет, который может достигнуть такого же высокого уровня исследований?» Ейхау покачал головой и ответил. «Они принадлежат к разным категориям. Тем не менее... Этот второй предмет также является сутью всей моей тяжелой работы. Вы были правы только что. Духовный инструмент человеческой формы завершен лишь наполовину. Если я хочу полностью завершить его, мне все еще нужно будет экспериментировать и вводить новшества. Тем не менее, второй предмет, который я хочу показать вам, завершен. «Тогда э, показывай его!» неторопливо сказал Сюань Цзэвэнь. Юйхао кивнул и поднял правую руку. Кольцо сапфира звездного света, которое Сюэнь Цзэвэнь видел в проекции, было на указательном пальце Юйхао. Когда Сюэнь Цзэвэнь увидел кольцо, его глаза вспыхнули жадностью. Однако креативность Юйхао была слишком важна для него, и он быстро убрал свою жадность и направил позитивную энергию в свое сердце. Предмет, который достал Юйхао – был довольно огромным и чрезвычайно тяжелым. Даже с его совершенствованием и физической силой ему было очень тяжело держать этот предмет на весу. Это был гигантский снаряд стационарной духовной пушки. Когда появился этот снаряд духовной пушки, Сюань Зевэн сделал несколько шагов назад, словно увидел призрака. По сравнению с волнением, которое он испытал, когда увидел духовный инструмент человеческой формы, Теперь он был напуган. Да, напуган. Этот пушечный снаряд был полностью огненно-красного цвета. Он выглядел крайне ослепительно, и на нем было выгравировано множество сложных узоров. Тем не менее, эти узоры не относились к его формации массивов. Были некоторые, которых даже Сюань Цзэвэ не мог узнать, хотя он являлся духовным инженером восьмого класса. Передняя часть пушечного снаряда была конической, а задняя часть была круглой. Это стандартная конструкция. От его тела исходил тусклый белый ореол. Сёньзе не испугался, когда увидел этот ореол. Такому снаряду духовной пушки длиной более метра и диаметром в фут потребовалась бы стационарная духовная пушка по крайней мере восьмого класса для того, чтобы выстрелить им. Теоретически говоря, Это был снаряд стационарной духовной пушки восьмого класса. Даже в империи Солнца и Луны, где существовали чрезвычайно мощные духовные инструменты, снаряды духовных пушек седьмого класса и выше считались ресурсами, которые можно использовать лишь только в случае войны. Они были крайне смертоносными и еще более редкими. Хотя снаряд стационарной духовной пушки был очень мощным, Количество ресурсов, необходимых для его создания, также было ужасающим. К тому же процесс изготовления подобного пушечного снаряда был очень сложным, что делало вероятность неудачи чрезвычайно высокой. Когда кто-то терпел неудачу в создании пушечного снаряда, это сильно отличалось от неудачи в создании других духовных инструментов. Дело было в том что наиболее вероятным последствием неудачи был взрыв. Независимо от класса духовных инженеров, они не могли избежать смерти, если происходил взрыв, поскольку они создавали снаряды стационарных духовных пушек, соответствующего своему классу. Вот почему большинство духовных инженеров не желали создавать снаряды высокого класса. Даже если кто-то решался создавать их, они вели себя чрезвычайно осторожно, И сосредоточенно. В настоящее время три самых мощных снаряда стационарных духовных пушек 9 класса, о которых знал Сюань Цзэвэнь, были спрятаны в самом охраняемом районе империи Солнца и Луны, в арсенале. Даже Цзэньхунчэнь, обладающий статусом мастера зала выдающихся добродетелей, мог использовать лишь один такой пушечный снаряд — Лишь те, кто занимал самые высокие посты в империи, знали, сколько у них было снарядов стационарных духовных пушек седьмого и восьмого классов. Вот почему Сюань не ожидал, что Юйхау достанет снаряд стационарной духовной пушки восьмого класса. Неважно, к какому атрибуту относилась сила этого пушечного снаряда, он мог уничтожить всю империю Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Неудивительно, что Юйхао был настолько смел, чтобы показать ему духовный инструмент человеческой формы. Он обладал таким смертоносным оружием. Несмотря на его безопасность, было по крайней мере семь или даже восемь способов взорвать снаряд стационарной духовной пушки. Им не обязательно нужно было выстреливать из стационарной духовной пушки. Сюань Цзывань был шокирован, когда спросил «Ты, Юйхао?» «Ты сам сделал его!» Даже он не мог быть уверен в том, что сможет создать снаряд стационарной духовной пушки восьмого класса. Он бы даже не стал пробовать. Хотя он вкладывал все свои силы в исследования, он все же очень дорожил своей жизнью. Йейхау кивнул и улыбнулся. «Учитель Сюань, вы не думаете, что я просто подделал снаряд?» Сюань Цзэвэнь простонал. Ты сомневаешься в моих профессиональных знаниях. Ты можешь подделать внешность, но не ауру. У духовных инструментов выше седьмого класса есть свой дух и своя аура. Аура этого снаряда духовной пушки крайне пугающая, но мощная. Я даже подозреваю, что он может быть девятого класса, но... но как такое возможно? Юйха улыбнулся и ответил ему. Нет ничего невозможного. Это суть моей тяжелой работы, хотя он не был полностью создан мной. Если бы я был один, я бы даже не закончил проектирование или полный чертеж этого снаряда духовной пушки. Я получил некоторую помощь от моей секты. Не волнуйтесь, вы можете проанализировать его. Этим снарядом я доволен больше, чем моим духовным инструментом человеческой формы». Пока он говорил, Юйхау аккуратно опустил пушечный снаряд на пол и сделал несколько шагов назад, прежде чем показать Сюань Цзывэню пригласительный жест. Сюань Цзывэ не церемонился. Он сделал несколько быстрых шагов вперед и начал тщательно изучать его. Он даже использовал свои руки, чтобы коснуться его. Он задрожал, как только дотронулся до снаряда. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на Юйхао, он был потрясен, когда сказал... «Какая мощная зловещая аура! Она неустойчива. Если эта вещь взорвется, она унесет бесчисленное количество жизней. Ты не боишься вызвать массовое уничтожение, создавая такое смертельное оружие?» Ейхау холодно рассмеялся и ответил. «Ха, «Разве это останавливает зал выдающихся добродетелей от производства подобного оружия?» По-настоящему мощное оружие может быть использовано для обеспечения мира. Все потому, что никто не осмелится атаковать или начинать войну против кого-то с таким оружием. Смертоносность оружия не страшна. Страшны люди, которые его используют. Сюань Цзэвэнь больше ничего не говорил. Он лишь тщательно осматривал пушечный снаряд. Пушечный снаряд был полностью огненно-красного цвета, а излучаемый им белый орел содержал странные колебания ментальной энергии. Казалось, словно он живой. Очень скоро Сюань Цзуэнь был привлечен изображением на пушечном снаряде. Это был распустившийся цветок лотоса. Казалось, он не имел никакого отношения к формации массивов, но тем не менее это была изысканная гравировка. Цветок лотоса был черным и отличался от огненно-красной поверхности пушечного снаряда. Это также делало его более заметным. Центром этого цветка лотоса был не пестик, а изображение черного черепа. Жуткая и зловещая аура также была наиболее сильной в этом месте. Сюань Цзэвэнь слегка провел рукой по этому резному узору. Он казался слегка опьяненным и осторожно постучал по нему пальцем. Он не смел прикладывать слишком много силы и не собирался разбирать этот снаряд. Каждый снаряд стационарной духовной пушки имел механизм самоуничтожения. Попытка разобрать его могла привести лишь к детонации. Сюань прекрасно знал об этом. Через пятнадцать минут Сюань Цзэвэнь встал прямо и сказал честно. Я не могу понять, как ты его создал. Взгляд Сюань не изменился. Это был взгляд, который предполагал, что они были равны. Они больше не взаимодействовали как учитель и ученик. Похоже, Юйхао, я недооценил твой талант к духовной инженерии. Ты действительно преподнес мне огромный сюрприз. Юйхао вытянул два пальца и сказал. Это два сюрприза. «Я дал этому снаряду духовной пушки название «Хмурый взгляд дьявола». «Я надеюсь, что он никогда не появится на поле». «Я тоже на это надеюсь», — согласился Сёнь Зевень. Благодаря его предыдущему наблюдению он понял, что этот пушечный снаряд отличался от любого другого пушечного снаряда, который он когда-либо ранее видел. Это было совершенно новое для него существование». Он не мог различить его внутреннюю структуру через его эхо. Это был совершенно новый тип снарядов стационарных духовных пушек. У него не было возможности судить о его силе, но он точно мог сказать, что исходящая от него ментальная и зловещая аура не была ложной. Это был снаряд стационарной духовной пушки, по крайней мере, восьмого класса. — Он... он восьмого... «Или 9 класса, Юйхау, скажи мне!» Дыхание Сюань Зевэня, очевидно, было очень быстрым. Юйхау на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Если стрелять им по зданию, то он в лучшем случае будет квалифицирован как восьмой класс. Однако я могу вам сказать, что это, несомненно, духовный инструмент 9 класса, если им выстрелить по войскам. Чтобы создать его...» Я занимался его исследованием больше года. После этого я продолжал проводить мелкомасштабные тестирования и некоторые другие базовые эксперименты. Я собрал его лишь после того, как вернулся с каникул. «Последние несколько месяцев ты занимался им?» — спросил Сюань Цзывэнь. Юйхау кивнул и ответил. «Я даже не уверен, смогу ли я сделать второй такой». «Я могу честно сказать вам, что в этом пушечном снаряде есть некоторые вещи, которые вы не поймете. Или, скорее, я не думаю, что какой-либо духовный инженер поймет их, включая духовных инженеров девятого класса». Сюаньзвань показал горькую улыбку на лице. «Я должен признать, что тебе удалось заинтересовать меня, Юйхао. Эти два сюрприза действительно слишком велики, чтобы я мог принять их сразу». «Но все же для начала я должен подумать!» Ейха улыбнулся и сказал, «Конечно, вы можете. Двери секты Тан всегда будут открыты для вас. Если вы решите присоединиться, вы сможете выбрать любую должность, какую захотите. Я также могу рассказать вам кое-что еще. Десять тысяч лет назад секта Тан процветала под руководством своего первого мастера секты. В конце концов, Он поднялся на уровень Бога и создал легенду на континенте. В то время развитие секты основывалось на скрытом оружии. Лишь когда появились духовные инструменты, скрытое оружие встретило свой упадок. Все мои исследования берут свое начало из скрытого оружия секты Тан. Я объединил их проекты с духовными инструментами. Объединяя изобретательность скрытого оружия с духовными инструментами, Я могу создавать много чудесных вещей. Я также могу честно сказать вам, что эти два изобретения являются продуктом целенаправленных исследований. Мой опыт духовного инженера никак не может сравниться с вашим. Если вы станете частью секты Тан, я уверен, что у вас это будет получаться лучше, чем у меня». Сюань Цзэвэнь глубоко вздохнул и сказал. «Держи этот снаряд духовной пушки скрытым и никогда больше его не доставай! Я ухожу!» После того, как он закончил говорить, он повернулся и ушел. Он даже не оглянулся. Юйхау убрал хмурый взгляд дьявола и с облегчением вздохнул в своем сердце. На самом деле, это был лишь наполовину законченный продукт. Истинное ядро не было завершенным, поскольку оно было слишком сложным. С его текущим совершенствованием он не мог завершить его создание. Для начала ему нужно было подождать, пока он получит семь духовных колец. Не так-то просто было изготовить снаряд стационарной духовной пушки восьмого класса. Почему Сюань Цзэвэн не смог обнаружить этого? Это произошло благодаря тому, что Юйхау добавил некромантию, переданную ему электролюксом, в этот хмурый взгляд дьявола. Он добавил в этот духовный инструмент магию, магию которой не было в этом мире. Даже если бы Цзинь Хунчэнь был здесь, он также не смог бы обнаружить этого. На самом деле, этот снаряд был полезен лишь для того, чтобы пугать людей прямо сейчас. Однако Йойхао не лгал. Если бы он действительно был завершен, его сила могла бы легко сравниться со снарядом стационарной духовной пушки девятого класса в войне и могла бы быть даже еще сильнее. Однако не было никакого способа проверить его эффекты. Как и с любым другим оружием, единственный способ узнать его силу – это использовать его. По-другому никто не сможет понять его настоящую истинную силу. Йоихао не беспокоился об уходе Сюань Цзэвэня. Он знал, что Сюань Цзэвэнь уже соблазнился. Разве он мог не быть впечатлен с его-то любовью к духовным инструментам? Изобретение и креативность Йоихао могут ускорить исследование Сюань Цзэвэня как минимум на 10 лет. Наряду с собственной креативностью Сюань Цзэвэня, духовные инструменты могут вступить в новую эру. После простого обеда Йоихао продолжил спать. Несмотря на то, что это был лишь наполовину законченный предмет, он все равно потратил много энергии, чтобы сделать его. Теперь он был очень уставшим. Он спал вплоть до рассвета. Он открыл окно и вдохнул прохладную утреннюю росу. После этого он почувствовал себя очень освеженным. Расслабление временами приносило человеку очень хорошее ощущение. Он снова посмотрел на мраморно-белое небо, и в его глазах сформировался пурпурный цвет. Его совершенствование фиолетовых демонических глаз никогда не прекращалось за все эти годы. Глава 204 Скоро я отправляюсь домой. Прошло два с половиной года. Самый старший брат, третий старший брат, четвертая старшая сестра, пятая старшая сестра... «У вас все хорошо, ребята? Вместе с Вандуном, пожалуйста, подождите меня и второго старшего брата». «Семь монстров Шрека воссоединятся вновь. Как бы было бы хорошо, если бы вы все еще были живы, учитель?» «Я вас не подвел, и я ни на секунду не расслаблялся за эти два года. Мне наконец-то удалось внести вклад в академию, в отдел духовных инструментов. Вот увидите». Однажды наше мастерство духовных инструментов превзойдет империю Солнца и Луны. Ейхау не спешил на завтрак после того, как он завершил совершенствование своих фиолетовых демонических глаз. Вместо этого он вернулся на свою кровать и медитировал еще около двух часов. Продолжительный глубокий сон слишком сильно успокоил его духовное море, и его тело нуждалось в определенном уровне адаптации. За это время... Его духовная сила улучшалась с впечатляющей скоростью. Однако даже скорость совершенствования обычных мастеров духа замедлялась после достижения 50-го ранга, не говоря уже о нем. Через два часа он умылся и позавтракал в столовой. Ейхао собирался отыскать Фан Юя и своего второго старшего брата, но он встретил кое-кого, кого не хотел видеть. «Дзиндзияни», «Дзиндзуйчэнь» казалось сегодня немного были странными. На их лицах были серьезные, торжественные выражения, словно они собирались столкнуться с чем-то важным и значимым. Они подошли к Йойхао и преградили ему путь. Йхао раздраженно сказал, «Вы двое слишком нетерпеливы. Почему вы выглядите настолько серьезно? Вы просто хотите подраться, верно? Назовите место». «Я, безусловно, предоставлю вам немного волнения перед уходом, ребята!» Обычно всегда говорила Цзиньцзиянь, но сегодня именно Цзиньцзиньчень открыл свой рот. «Арена тестирования духовных инструментов. Идем!» С этими словами он повернулся со своим гигантским мечом и начал уходить. Цзиньцзиянь глубоко посмотрела на Юйхау и сказала, «Мы будем серьезны сегодня». Уголок рта Юиха удернулся, и он ответил. «Когда этого ребята, были несерьезны? Ты хочешь сказать, что все это время вы щадили меня? Тогда идем, давайте закончим эту битву как можно скорее, я все еще должен упаковать свои вещи». Дзиндзи кивнула и последовала за дзиндзуичением. Похоже, они все уладили с ареной тестирования духовных инструментов, и учителя, отвечающие за это место, Не остановили их и позволили им втроем войти. Сколько? спросил Ейхау Дзидзуиченя. Дзидзуиченя ответил. Сто золотых монет примерно за два часа. Ейхау хмыкнул и сказал. Мне не нужно два часа против вас двоих. Глаза Дзидзуичения сверкнули, и он сказал. Не будь самодовольным. Правда в том, что я не выкладывался на полную, когда мы сражались друг с другом до этого. Причиной этого было то, что я не хотел пользоваться тем, что моя духовная сила мощнее твоей. Однако это также означало, что я не мог раскрыть весь свой потенциал и способности. Я выложу все свои силы сегодня, и если ты чувствуешь, что не сможешь справиться с этим, ты можешь признать свое поражение». Йейхао был удивлен и сказал. «Мы будем сражаться по-настоящему?» Он знал, что Цзэдзу и Чэнь подавлял свою духовную силу, когда они сражались до этого. Цзэдзу и этого не делала, но она редко использовала духовные инструменты, когда они сражались. Все, что она использовала, было ее духовными навыками. Цзэдзу и Чэнь кивнул, а Цзэдзу и с другой стороны, уже оснащала свои духовные инструменты. Было понятно, что прежде чем Юйха ушел, Они оба хотели провести с ним последний тренировочный бой, в котором они покажут все, что у них есть. Глаза Юйхау тоже стали серьезными, и он сказал. — Хорошо. Цзэдзуичень сказал. — Тебе нужно подготовиться. Юйхау покачал головой и ответил. — Ты заплатил за меня? — Что? Цзэдзуичень был на мгновение ошеломлен. Юйхау сказал. — Плата за вход. 100 золотых духовных монет. «Ты заплатил за меня?» «Да!» Холод в голосе не усилился. «Это хорошо!» Ейхао, казалось, вздохнул с облегчением. Цзэцзэйчэнь кивнул в сторону Цзэцзэяни и сказал. «Давай, сначала ты!» Ейхао вмешался в диалог и внезапно сказал. «Я не думаю, что это достаточно весело. Давайте поспорим, и нашей ставкой будут деньги. Что скажете?» я не грызнулся и сказал, «Ты настолько беден!» Юйхао кивнул и ответил честно, «Да». «Тогда скажи Юй хао сколько ты хочешь поставить?» Сердито сказал Цзэцзэйчень. «Ты уверен, что победишь нас?» «Конечно». Дзидзуичень холодно хмыкнул, «Тогда я поставлю все, что у меня есть». Настала очередь Юйхао удивляться, «Ты уверен?» «Сколько у тебя есть?» Цзэцзючэнь пробормотал. «Больше, чем ты думаешь!» ейхау повернулся к Цзэцзэяне, и Цзэцзэянь тут же кивнула ему. «Разве я могу пропустить такое?» «Я думаю, что это несправедливо по отношению к вам, ребята», сказал ейхау несколько несогласно. «С меня особо нечего будет взять, если вы, ребята, побьете меня, но я заберу все деньги у вас обоих, если выиграю». «Дзиндзеянь сказала, — все в порядке, нам все равно!» «Но я не хочу грабить вас, ребята!» С серьезным тоном сказал Ейхао и добавил, «Как насчет того, чтобы вы сражались вместе, так будет справедливее?» «Тишина!» «Идите, идите, разве вы не знаете, что мы должны дистанцироваться?» Йойхао помахал им, отступая в свой угол. «Ты серьезно?» Холодно пробормотал Цзинь Цзючень. Юй Хао улыбнулся и ответил. «Разве вы, ребята, тоже не были серьезны? Вы думаете, что вы единственный, кто сдерживался?» Цзинь глубоко вздохнул и сказал. «Хорошо. Вместе, Цзиянь». Цзинь не ожидала, что Цзинь согласится с предложением Юй Хау сражаться вдвоем против одного. Это было совершенно неожиданно и не соответствовало типичному высокомерию Дзиндзуйчэнь. «Дзюйчэнь, ты...» Дзиндзуйчэнь говорил прямо. «Поскольку решение принято, нам просто нужно посмотреть на результаты, верно?» «Хорошо». Глаза Дзиндзиянь сразу стали торжественными. В этот момент на теле Дзиндзиянь находился слой брони. Эти доспехи были светло-фиолетового цвета, но не закрывали ее тело полностью, а лишь защищали ее грудь, плечи, локти и даже колени. Цзэцзюйчэнь по-прежнему имел свое холодное и безжалостное поведение, когда подошел к дзиянь. Его взгляд был устремлен на Юйхао. На уголках губ Юйхао находилась слабая улыбка, Казалось, что он смотрит на них сверху вниз, и он выглядел совершенно равнодушным, пока медленно отступал назад. «Я буду использовать духовные инструменты, поскольку вы, ребята, тоже используете их. Тем не менее, мы не будем использовать духовные инструменты дальнего боя. Вас это устраивает?» Дзинзиянь ответила. «Более чем». Юйхао перестал двигаться назад, и один духовный инструмент за другим быстро начали появляться на его теле. Духовные инструменты на его теле выглядели незаметно и скрытно, а их цвета склонялись к серому, и с расстояния было трудно определить их формы и размеры. Они не казались очень большими. цзинь знала, что Йойхау обычно использовал духовные ускорители, когда сражался в ближнем бою, но она не знала, какие еще духовные инструменты Йойхау собирается использовать в этот раз. «Давайте!» Йойхау пригласил их. Дзиндзиянь начала двигаться. Ее тело изверглось пурпурным туманом, окутавшим и дзиндзиченья тоже, и ее саму. Фиолетовый туман становился все гуще и гуще и в итоге покрыл всю округу. Йойхау был знаком с ее духовными навыками — Это был ее первый духовный навык – иллюзорный туман. Йойхао не спешил вступать в бой. Вместо этого он уставился на пурпурный туман сверкающими глазами. С его точки зрения уровень угрозы Цзиндзиянь не был таким, каким могла быть угроза от Цзиндзуичения. Атакующие способности Цзиндзиянь были сильны, но они не смогли бы сразу определить исход битвы, даже если бы поразили его. С дзы все было иначе. Если его внеземной метеоритный меч разразится, единственный удар может определить победителя этой схватки. Произошло нечто шокировавшее Юйхао. Он понял, что потерял восприятие и ощущение дзы Типичная острота меча дзюйченя исчезла, и сам дзюйчень тоже исчез. Казалось, что он растворился в пурпурном тумане. Ментальная сила Юйхао была огромной, но он совершенно не мог обнаружить дзюйченя. Против дзюйченя духовное обнаружение Юй Хао провалилось. Если бы эта битва произошла перед последними каникулами, боевая мощь Юйхао была бы затронута из-за его удивления. Однако сейчас в его голове мелькнула идея. Юйхао сделал свой ход — Четыре духовных ускорителя на его спине одновременно сверкнули, и все его тело слегка свернулось над землей, прежде чем он рванул вперед, словно пушечное ядро, прямо к густому пурпурному иллюзорному туману. Слой ледяной брони покрыл все тело Юйхао, пока он двигался, Доспехи ледяной императрицы. Кристаллический лед, защищающий его тело, не мешал его духовным инструментам благодаря тщательному контролю его ментальной силы. Сфера фиолетового света внезапно появилась перед ейхау Эта сфера была размером с кулак, вокруг и внутри нее кружился туман, будто сама сфера была сделана из тумана. «Как яростно! Используешь свой убийственный ход с самого начала!» Ейхау был слегка удивлен. Это был шестой духовный навык дзиндзиянь — туманная бомба. Юйхао вытянул вперед правую руку, напрямую хватаясь за туманную бомбу. Однако туманная бомба внезапно была отозвана, и окружающий пурпурный туман стал более интенсивным, пока он мчался к ейхау Извергся зеленый свет, и его домен нескончаемого льда тут же был активирован. Это было лучшее решение против тумана. Тем не менее, можно было услышать серию взрывов и даже треск. Туман, который замерз, начал сильно дрожать, и огромная движущая сила хлынула к Юйхау. Она взорвала свою туманную бомбу просто чтобы сохранить иллюзорный туман? Уголки рта Юйхао скривились слабые улыбки. К сожалению для нее, теперь я могу поддерживать свой домен нескончамого льда гораздо дольше, чем раньше. Туман покрывал все вокруг, но теперь в нем можно было увидеть бесчисленные снежинки, а температура снова начала падать. Внезапно весь пурпурный туман начал взрываться наружу. Туман стал похожим на гусиные перья в процессе взрыва, прежде чем он постепенно рассеялся. А место, где первоначально сгущался туман, стало кристально чистым. Зеленый свет на теле Ейхау исчез, И у Цзинзеян появилось выражение шока и удивления на ее лице, пока она делала выпад к нему с пяти метров. Она не понимала, как Юйхао прорвался через преднамеренное и комбинированное манипулирование ее иллюзорным туманом и туманной бомбой. Она думала, что ей удастся сдержать Юйхао, но Юй-хао вообще не смотрел на нее, его глаза были устремлены совсем в другую сторону. Цзэдзюйчэнь просто тихо стоял на месте. Казалось, все его тело было покрыто бледно-серым слоем, и он больше не казался человеком для Юйхао. Вместо этого нынешний Цзэдзюйчэнь был похож на статую, каменную статую. И его аура тоже полностью исчезла. Тем не менее, Юйхао чувствовал сильную неотложность и опасность, исходящую от этой статуи в своем духовном море. «Впечатляет, Цзэйчэнь, ты снова эволюционировал!» Ейхао не продвинулся, а вместо этого отступил. Мощный луч света вырвался из его груди, это был еще один духовный ускоритель, и он мгновенно отбросил его тело назад. Тело Цзэйнзэянь -цзи мелькнуло вперед в попытке заблокировать его. Однако разве Ейхао мог дать ей такую возможность? Он сильно ударил правой рукой, и темно-золотые жуткие когти тут же рубанули наружу. Однако он был удивлен, когда тело дзинзыянь взорвалось сферой блестящего пурпурного света, и в ее руках появилось два серповидных клинка. Это пурпурное сияние являлось защитным духовным барьером шестого класса, и она заблокировала удар от Юйхао в лоб, несмотря на то, что он высвободил полную версию своих темно-золотых жутких когтей. «И что, все это лишь для того, чтобы помешать мне отступить?» Темно-золотые жуткие когти нанесли мощный удар. Внезапно все тело Цзиндзиянь превратилось в туман и рассеялось. Ее духовный барьер шестого класса нужен был просто, чтобы заманить его, в то время как рассеянный туман снова начал конденсироваться и окутал Юйхау внутри себя. Чувство липкости заставило его почувствовать себя так, словно он попал в огромную паутину, и его скорость упала. Несмотря на то, что из-за трансформации тела духовные инструменты дзиндзиянь упали на землю, ей все же удалось достичь своей первоначальной цели. Духовные инструменты на ее теле не были предназначены для того, чтобы запутать Хао. Но ей все же пришлось бросить их, потому что Юйхао преодолел ее туман слишком быстро, быстрее, чем она ожидала. Впечатляет трансформация тумана и конденсированный туман. Сияние перед грудью Юйхао угасло, и он не продолжал использовать свой духовный ускоритель слишком упорно. Его ноги коснулись земли, и из его тела тут же вырвался интенсивный слой золотого света. Густой, липкий, концентрированный туман отпрянул и больше не мог достигнуть его тела. Этот туман был сформирован собственным телом Цзинь и являлся самым сильным аспектом ее боевого духа. Можно сказать, что она находилась на полпути к истинному телу боевого духа. Однако абсолютное доминирование Юйхао и уровень его ментальной силы сделали так, что она не могла применить это к нему непосредственно. Йейхау сделал своеобразный и медленный жест. Его левая рука постепенно входила в пурпурный туман, пока его правая рука поднималась вверх. На обоих его ладонях сиял золотой блеск, и его духовные глаза вспыхнули золотым светом. Густой туман начал яростно дрожать под взбалтывающим воздействием его ладоней, будто он собирался вырваться из-под контроля дзын «Я не хочу тебе причинять вред, дзыянь», сказал ейхау понизив голос, когда из его тела вырвался сильный холод. Температура резко упала, и большая область тумана перед ним быстро рассеялась. Йойхао уже однажды использовал снежный танец предельного льда, но он не хотел раскрывать слишком много и отменил его, как только он был выпущен. Цзиндзиянь была сильна в своей туманной форме, но ейхау определенно сильно ранил бы ее, если бы он использовал снежный танец предельного льда еще раз, возможно, до такой степени, что она не смогла бы вернуться в человеческую форму. Туман снова сгустился, и Цзиндзиянь вернулась к своей человеческой форме. Тем не менее, огромная сила, воздействующая на туман, все еще действовала на ее тело, Поскольку она не, несколько раз быстро прокрутилась на месте, споткнулась и чуть не упала, прежде чем ей кое-как удалось восстановить свое равновесие. В этот момент Цзицзуи Чэнь сделал свой ход. Цзинзыянь все-таки смогла достичь своей цели задержать ей хао. Полоска серого света вырвалась словно кнут. При первом появлении не было ни единого колебания духовной силы, И даже не осталось ни единого следа. Это был просто бледно-серый свет, в котором, похоже, не было никакой материи. Тем не менее, везде, где проходил этот свет, появлялись тонкие черные линии. Это был признак того, что пространство было разорвано на части. Ейхау следил за Цзэдзуиченем с самого начала. С того момента, как Дзидзу Ичень сделал свой ход, Йойхаус слегка поднялся в воздух и отпорхнул назад, словно снежинка. В этот раз он не использовал никаких духовных инструментов. В его левой ладони собралось густое золотое свечение, а за спиной мерцала бледная оранжевая тень. Его левая рука кристаллизировалась, словно белый нефрит под коконом золотого блеска. Юйхау легко и прямолинейно выдвинул ладонь, блокируя представшую перед ним серую полосу. Глаза Цзиндзе Янь были широко открыты, потому что она боялась, что что-то упустит. Золотой свет и серая полоса разошлись, как только столкнулись. Тело Юйхау дрейфовало по воздуху, словно он был листом, и медленно опускалось на землю. Тело Цзэдзэйчэня появилось в своем первоначальном месте. Выражение его лица было спокойным, как у статуи, но внеземной метеоритный меч в его руках побелел. Послышалась череда потрескивающих звуков, когда белоснежный внеземной метеорит раскололся и распался на миллион кусочков, унесенных прочь ветром. Ейхао приземлился на землю в двадцати метрах и уставился на своего противника. Цзинь Цзючинь ничего не сказал. Внеземной метеоритный меч был вместе с ним более 20 лет, и все же он не проявил никаких эмоций, когда меч распался на миллион кусочков. Битва не остановилась на этом. Он внезапно поднял правую руку в воздух и указал на Юйхау на расстоянии. Полоса серой энергии меча взорвалась и быстро увеличивалась в размерах, пока она не понеслась по воздуху, в конечном итоге превратившись в трехметровую проекцию меча, которая неслась прямо к Юйхау. Юйхау поднял правую руку и нанес удар подобным же световым мечом наряду со вспышкой и мгновенным исчезновением синего света. Световые мечи выглядели огромными — но на самом деле были тонкими, как бумага. Тем не менее, тонкие мечи все же непосредственно столкнулись друг с другом в небе с абсолютной точностью. Раздался пронзительный звон, когда в небе появилась тонкая черная линия, линия которая мгновенно расширилась и закрылась. Бум! Сразу после исчезновения черной полосы раздался оглушительный звук и во всех направлениях разлетелись ужасающие ударные волны. Цзэцзэйчэнь сразу же начал скользить назад. Его ноги фактически проделали две глубокие борозды в жестком полу арены. На противоположной стороне ситуация Юйхау была не намного лучше. Его тело было отправлено в полет, но он дрейфовал и вращался в небе словно снежинка, пока использовал свои призрачно-теневые запутывающие шаги и рассеял большую часть импульса, прежде чем благополучно приземлиться на землю. Когда он поставил ноги на землю, его глаза были устремлены на дзын ченя на расстоянии. «Ты на самом деле постиг секреты слияния ментальной силы и духовной силы, «Ты оправдал свое имя фанатика меча. Если я не ошибаюсь, это был твой домен. Как он называется?» Цзэдзюйчэнь прямо сказал. «Он называется «Одиночество». Он не завершен, иначе мне не нужно было бы, чтобы Цзэянь сдерживала тебя». Юйха улыбнулся и ответил. «Правда в том, что между нами все еще идет соревнование. Твой стиль боя слишком уникален». И ты никак не можешь работать вместе с другими людьми. Тебе не нужно было этого делать, даже если бы Цзэян не сдерживала меня, я все равно хотел бы проверить силу твоего домена». Глаза от Цзэнзуичэня заискрились. «Как называется твой меч? Я почувствовал одинокое высокомерие посреди экспериментального холода, как и от той ладони». Йойхао ответил ему. «Мой меч называется «Непревзойденный холод», а ладонь... Это беснежный ледник. И один, и второй — это духовные навыки, которые я недавно освоил». Цзиндзючэнь прямо сказал. «Я проиграл». Ейхао покачал головой и сказал. «Нет, ты не проиграл. Эта битва еще не окончена. Ты объединил ментальную силу и духовную силу, и тот изобретенный тобой шаг, когда ты преобразуешь намерение меча в физическую форму, еще не полностью раскрыт». Мой непревзойденный холод не может использоваться непрерывно, и он сильно сказывается на моей духовной силе, поэтому исход этой битвы еще не определен. Цзэцзэйчэнь покачал головой. Мне предельно ясно, проиграл я или нет. Ты не использовал свое абсолютное доминирование. Более того, ты сдерживался против дзиянь. Твой домен изменился. Юйхау хмыкнул и сказал ему. Твое восприятие очень острое. Если мои будущие оппоненты будут такими же, как и ты, я не думаю, что тогда для меня найдется место в мире. Цзэдзуйчэнь спросил. Ты всегда будешь в Академии Шрек? Юйхао ответил. Пока да. По крайней мере, я буду там до начала турнира духовных дуэлей. Хорошо. Всего наилучшего. Да. Цзэдзуйчэнь подошла к Цзэдзуйчэню и еще раз бросила взгляд на Юйхао. Не думай, что мы оставим тебя в покое, когда ты вернешься в Академию Шрек. Ейха усмехнулся и сказал ей: Приходите, если у вас есть возможность сделать это, то, конечно же, приходите. Это моя территория, и в Академии Шрек есть мастера духа, который намного сильнее меня. Когда это время придет, вы, ребята, вероятно, не будете знать, кому бросить вызов. Глаза Дзудь заичения тут же сверкнули, когда он сказал, Я надеюсь, что ты мне не врешь, Юйхао. Юйхао ответил с ошеломленным выражением лица. Вы, ребята, действительно собираетесь прийти? цзинь засмеялась и сказала. Возможно. С этими словами она схватила цзинь и покинула арену. Юйхао наблюдал, как они уходят, и тоже рассмеялся. Он пробормотал себе под нос. Я не могу дождаться, когда вы двое придете. «Если вы двое действительно сделаете это, я обязательно найду способ убедить вас остаться». Он посмотрел на арену тестирования духовных инструментов и тяжело вздохнул. Он поднял правую руку, и в центре его ладони виднелся единичный порез. «Такое мощное намерение меча! Ты действительно не проиграл, Цзуичень! Ты знаешь, что мои ослабления и вмешательства совершенно бесполезны против тебя!» Твоя, твердая, словно меч воля, все равно, что заклинание бедствия для мастеров духа системы контроля. Я до сих пор не довел до совершенства слияния трех предельных техник Снежной Императрицы и своего абсолютного доминирования. У Юйхау было не так много друзей в этом месте, но он все же решил найти кое-кого. В этот раз он мог встретиться с ним, не испытывая слишком сильного беспокойства. Что? «Ты хочешь встретиться с мастером зала?» Линдзай уставился на юношу перед собой, и в его глазах появилось удивление. Больше двух лет обучения по обмену были близки к своему завершению. Студенты Академии Шрек были послушны и организованы, и среди их рядов было немало гениев. Тем не менее, его впечатление об этом юноше перед ним было самым сильным. Во время спарринг-соревнования со студентами по обмену он фактически вошел в глубокую медитацию на полгода, но его совершенствование ничуть не улучшалось. Ейхау кивнул и сказал, «Это нормально? Мы ведь скоро уходим. Я хочу выразить свою благодарность мастеру зала перед тем, как уйти, и я хочу кое-что обсудить с ним». Обычным студентам было невероятно трудно встретиться с, зал, с мастером зала выдающихся добродетелей до такой степени, что это было практически невозможно. Каким статусом обладал мастер зала? В империи солнца и луны он занимал позицию, на которой он стоял выше всех остальных, и над ним был всего лишь один человек. Однако этот студент был особым случаем. Его статус был настолько особенным, что Линзай не смел отказывать ему без уважительной причины. «Хорошо. Пожалуйста, подожди немного, я выясню, есть ли у мастера зала время, чтобы встретиться с тобой». «Хорошо». Яйхау сел в сторонке и наклонил голову, пока его подбородок чуть не коснулся его груди, выглядя серьезно и послушно. Линзай взял внутренний проецирующий голос инструмент, И использовал особое колебание духовной силы, чтобы отправить сообщение куда-то наружу. Прошло совсем немного времени, прежде чем голос Дзин послышался на другом конце передатчика. Юйхао хочет встретиться со мной. Хорошо, приведи его. Дзиньхучен быстро принял просьбу Юйхао. По правде говоря, ему было любопытно, что именно этот юноша из Академии Шрек хотел обсудить с ним. Может быть, он хочет присоединиться к залу выдающихся добродетелей? Нет, это невозможно. Настроение Дзинхуичени упало, когда он подумал об этом. Линдзай проводил Юйхау в офис Дзинхуичени. Приветствую вас, мастер зала. Юйхау вышел вперед и вежливо поприветствовал его. Цзэнь Хуйчэнь улыбнулся и сказал, «Пожалуйста, присаживайся». Йихау не стал присаживаться, а остался стоять, сказав, «У меня есть кое-что, что я хотел бы обсудить с вами наедине. Это возможно?» Цзэнь Хуйчэнь был на мгновение ошеломлен, прежде чем он махнул в сторону Линзай. Уголок рта Линзай дернулся. «Мастер зала просто слишком добр к этому коварному парню» однако он не колебался и быстро удалился из комнаты, прежде чем запер за собой дверь. «Теперь ты можешь говорить, Юйхао, говори!» Дзэнь внимательно изучал юношу перед собой. За последние два года Юйхао стал намного выше, и теперь он был настоящим молодым мужчиной. Он был хорошо сложен, его плечи были широки, как и его спина. Его руки были большими, а его талия узкой. И Цзинь Хуйчэнь, к своему удивлению, даже осознал, что у Юйхао, похоже, появилось особое качество, которого раньше и вовсе не было. Относительно простые черты лица Юйхао были спокойными и решительными, и у него была некоторая харизма, присущая зрелым мужчинам. Его сверкающие глаза были особенно притягательны и производили на людей сильное впечатление. Юйхао сказал... Я пробыл в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны больше двух лет. За эти два года я получил много поддержки и помощи от вас, мастер-зала, и я значительно улучшил свое мастерство создания и использования духовных инструментов. Наша программа обмена заканчивается, и я хочу вручить вам личный подарок, чтобы выразить свою благодарность. — Ты хочешь дать мне подарок? Любопытство от занихуечения было возбуждено. Ни один студент никогда не делал этого раньше, и, честно говоря, никто не осмеливался. Никогда в своих самых смелых мечтах он не ожидал, что Йойхао хочет встретиться с ним, чтобы вручить ему свой подарок. Цзэньхунчень удивленно посмотрел на Йойхао и сказал, «Твой подарок, вероятно, будет не так-то легко принять, а?» Йойхао поспешно покачал головой и сказал, «Конечно, нет». Это просто, чтобы выразить мою благодарность. Это духовный инструмент, который я изобрел сам. Я надеюсь, он вам понравится. Он коснулся своих 24 мостов лунного света, пока говорил, и достал черную металлическую коробку, прежде чем положить ее перед занихунчением. Мастер зала, это всего лишь модель, и она предназначена для вас как сувенир. Я уже установил шестеренки и кнопки. Если вы хотите использовать его, это делается вот так. Он продемонстрировал, как использовать духовный инструмент перед Цзэнхунченем. Если бы Сюань Цзэвэнь был здесь, он бы понял, что металлическая коробка, которую Юйхао подарил Цзэнхунченю, была идентична той, которую Юйхао показал ему давным-давно, когда он был впервые ошеломлен трепетом и удивлением от Юйхао. Цзэнхунчень взял металлическую коробку, и бросил несколько взглядов на нее. И этот духовный инструмент казался немного грубым, и в нем не было ничего сложного или искусного. Он использовал свою духовную силу, чтобы исследовать внутреннюю часть духовного инструмента, и обнаружил, что внутри была лишь простая формация массивов, собирающая энергию. «Хорошо, спасибо, Юйхао!» Он почувствовал себя немного презрительно, но не показал этого. Юйхао почтительно покланялся и сказал, «Тогда я пойду. Прощайте, мастер зала». Он обернулся, когда договорил, и больше не задерживался здесь. Юйхао ушел, и уголки рта от занихунчений загнулись в озорной улыбке. Он что, пытается сказать таким образом мне, что он не научился многому? Поэтому он дал мне эту игрушку, чтобы высмеять меня за то, что я не хотел преподавать ему настоящие знания. Он довольно смелый, действительно. И он все еще научил меня использовать этот хрупкий предмет, который даже не может считаться духовным инструментом первого класса. Когда эти мысли закружились в его голове, Он подсознательно следовал простым инструкциям Юйхао по управлению этим духовным инструментом, когда он направил его на стену и нажал кнопку. С точки зрения Зинхунчени это, вероятно, был просто духовный лучик, и он был бы не очень мощным. Когда он использовал свою духовную силу, чтобы осмотреть предмет, он заметил, что в формации массивов накопления энергии хранится духовная сила. Вероятно, это Юйхао ввел в него свою собственную духовную силу и еще не использовал ее. Послышался ряд завывающих звуков, и Цзинь Хунчень был потрясен. Сразу после этого от стены донеслось несколько стукающих звуков. Цзинь Хунчень подсознательно посмотрел на черную коробку в руках, прежде чем он быстро вышел из-за стола. В этот момент раздался дверной звонок. «Войдите!» Цзэньхунчень остановил свои шаги. Линзай вошел снаружи и спросил. — У вас есть какие-нибудь указания, мастер зала? Цзэньхунчень увидел, что это был Линзай, и продолжил идти к стене с противоположной стороны и быстро нашел маленькие металлические стрелы, которые полностью вонзились в стену. Он поднял черную коробку и влил в нее немного духовной силы. Он нажал кнопку еще раз, и послышались очередные звуки стрельбы. Мимо промелькнула тень, прежде чем от стены послышались такие же стукающие звуки. — Это... Глаза Цзинхунчэня наполнились изумлением. Он вдруг что-то понял и сразу сказал Линзай. — Иди, быстро найди Юйхау и приведи его сюда! — Слушаюсь. Линзай не осмелился расспрашивать, повернулся и побежал звать ейхау обратно как этот духовный инструмент активирует свою формацию массивов, почему он стреляет стрелами. Это не духовный луч, это больше похоже на разновидность стационарного духовного инструмента. Что пугает еще сильнее, так это то, что этому духовному инструменту не нужна духовная сила. Чтобы выстрелить, после зарядки духовной силы достаточно просто нажать кнопку для его запуска. «Как настроена эта автоматика?» Цзинь Хунчен не мог больше ждать и начал разбирать черную коробку, чтобы изучить. Однако он сделал лишь первый шаг, прежде чем из коробки послышались лязгающие звуки. «Механизм самоуничтожения! Что за парень?» Цзинь Хунченю не нужно было смотреть, чтобы понять, что внутренние механизмы и настройки духовного инструмента теперь были неисправны. Юйхау ушел только что, поэтому вернуть его обратно было не так сложно. В особенности так было потому, что он шел медленно, словно не собирался уходить слишком далеко. Прошло совсем немного времени, прежде чем он снова предстал перед дзиньхунченем. Цзинхунчень понизил голос и сказал: Скажи мне, каковы твои намерения, Юйхао? Юйхао не просил Линзая уйти и с растерянным взглядом уставился на Дзиньхунчене и спросил, «Какие намерения?» Дзиньхунчен почувствовал, как его сердце пропустило удар. «Ты действительно знаешь, как играть, Юйхао!» «Я говорю об этом!» Он потряс черную коробку в своих руках. Юйхао был на мгновение ошеломлен и сказал, «У меня не было никаких скрытых мотивов, это просто сувенир для вас. А почему он сломан?» Из черной коробки можно было услышать бренчащие звуки, когда Цзинь Хунчень потряс его, и стало ясно, что его внутренние механизмы были разрушены. Юй Хао казался озадаченным, и он выглядел обиженным, когда сказал, «Мастер зала, даже если вы смотрите свысока на эту вещь, которую я сделал, я лишь хотел подарить ее вам как сувенир, вам не нужно было ее ломать». Цзинь Хунчэнь почти была дурачен эмоциональной игрой, Юй Хао. Этот парень был слишком хорош в актерской игре. «Довольно! Перестань притворяться, Юйхао! Назови цену! Мне нужна общая структура автоматических механизмов!» С его уровнем восприятия он, естественно, смог заметить уникальные и особые эффекты внутренних автоматических механизмов этой черной коробки. Юйхао, казалось, растерялся, когда сказал «Какие автоматические механизмы? Я просто случайно сделал эту вещь! я уже дал ее вам? — Он все еще притворяется. Зынь Хунчень почувствовал, что все его терпение уже на исходе. — Я имею в виду внутренние механизмы работы этой черной коробочки. Начерти их, если с этим нет никаких проблем. Я готов заплатить тебе за это. — А, так вот в чем дело. Ейхау выглядел так, будто только что получил откровение. Но мастер зала... Я приложил немало усилий для этого исследования. Это будет недешево, если я решу продать его. Цзинь Хунчень резко сказал. Назови свою цену. Я похож на скупого человека. Йхау поднял одну руку и раскрыл все пять пальцев. Некоторое время он думал, прежде чем загнуть два пальца, и оставил указательные средние безымянные пальцы вытянутыми. Три будет достаточно. «Я обменяю это на три духовных инструмента девятого класса». Его вот тон был непринужденным и естественным, словно он просто просил три мешочка риса у дзиньхунчени. Линзай чуть не вырвала кровью. «Что? Три духовных инструмента девятого класса? Что он думает о духовных инструментах девятого класса?» «Духовный инженер девятого класса должен был вложить столько крови и пота, а также материалов, чтобы создать духовный инструмент девятого класса. Он действительно хочет обменять эту хрупкую дряхлую коробочку на три духовных инструмента девятого класса?» Плоть на лице Цзинхунченя застыла, и слабая улыбка на его лице немедленно растворилась в воздухе. «Ты что, пытаешься обокрасть меня, Юйхао?» Йейхао покачал головой и сказал, «Нет, что вы, я просто чувствую, что мои исследования ценны, и стоят этой цены. Кроме того, мы все еще можем торговаться, вы так не думаете?» Ейхау искренне поднял левую руку и загнул ею вытянутый безымянный палец на правой руке. «Двух хватит, что скажете?» Цзэньхунчань был в ярости. «Ни за что!» «Твои автоматические механизмы весьма ценны, но разве твои исследования могут сравниться с духовным инструментом девятого класса?» Ейхао ответил. «Подойдут даже снаряды духовной пушки девятого класса. Я непривередлив». «Проваливай!» Это слово поднялось до края рта за занихунчения, и он почти выпалил его. Он внезапно вспомнил, как этот негодяй пытался обокрасть его ранее во время спарринг-соревнования. Было очевидно, что ейхау намеренно принес этот духовный инструмент, чтобы позволить ему увидеть его, и он будет дожидаться высокой цены, прежде чем захочет продать его. Правда заключалась в том, что Цзинь Хунчей не был настолько уж разъяренным. На самом деле он чувствовал себя немного счастливым, по крайней мере, Йойхао все же позволил ему увидеть этот духовный инструмент, а не просто унес его с собой в Академию Шрек. Он не оставил его в полном неведении. Этот автоматический механизм будет очень эффективен, если его установить в стационарные духовные инструменты. Кроме того, его принципы могут быть объединены с другими духовными инструментами – И, возможно, проявятся и другие удивительные эффекты. Такая форма автоматизации означала, что даже обычные люди смогут использовать духовные инструменты, которые были заряжены заранее. Он также слышал от Сюньцзювэня, что они, вероятно, добьются прорыва в своих исследованиях с помощью запечатанных молочных бутылок. Если этот автоматический механизм объединить с выдающимися духовными инструментами, наряду с запечатанными молочными бутылочками, тогда... На этом 203 и 204 главы закончились. Не забудь подписаться на Бусти канал и Телеграм-канал. Ссылки в описании. Это своего рода благодарность за озвучку. До встречи в следующих главах.